«Теперь я главный» или Филипп V Длинный. 17 ноября 1316 года принцу Филиппу, регенту при новорожденном короле Иоанне, исполнилось 25 лет, а через три дня он стал королем Франции. Получил подарочек ко дню рождения. Если вдуматься, то интересная неделя получилась в жизни этого человека. Вот бы кто-нибудь взялся описать его мысли и переживания на фоне ежедневных занятий по управлению государством. Давайте представим себе эту неделю, начиная, к примеру, с 13 ноября. Итак, королева Клименции на сносях вот-вот родит, и от исхода родов зависит столь многое, что мозгами трудно охватить. Учитывая уровень развития медицины и акушерского дела в те века, можно было с равным основанием ожидать рождения ребенка как живого, так и мертвого. Далее, если ребенок родится живым, то выживет ли? Очень многие новорожденные, знаете ли, умирают в первый месяц жизни. Допустим, младенец выживет. Кем он будет, мальчиком или девочкой? Если мальчиком, то унаследует корону но до его совершеннолетия принцу Филиппу удастся побыть регентом. Это, конечно, хорошо, но зато потом вся малина для его семьи закончится. И, кстати, еще не факт, что он сумеет удержаться в регенстве, ведь мать маленького короля, королева Клеменция, оправится от родов и сама захочет быть регентом. А поскольку при жизни ее покойного мужа Людовика всем заправлял дядюшка Карл Валуа, то королева наверняка снова обратится к его помощи. Да, Клеменция дядю Карла не любит, а Филиппу симпатизирует. Но что она может против опытного политика Валуа? Он уже сейчас нависает над беременной королевой, делает вид, что опекает и заботится. А уж если родится мальчик-наследник, то Карл никого к нему не подпустит, кроме себя любимого. Племяннику Филиппу рядом с мощным властным дядей места не останется. Или все-таки имеет смысл ввязаться в борьбу с Карлом Валуа? Принцу не нравилась та политика, которую проводили его старший брат Людовик и дядя Карл. Филипп видел, что брат слабохарактерен и непригоден для роли короля, и мечтал о том, как бы он повел дела, если бы сам надел корону. Если Людовик для поддержания собственного реноме использовал козлов отпущения, то Филипп, напротив, старался защитить этих людей и поддержать их. Он изо всех сил бился за Ангерана де Мариньи, но не преуспел. А вот легиста де Преля взял под свое крыло и помог вернуться на государственную службу. Филипп хорошо знал, насколько эффективными были чиновники, отобранные и возвращенные его отцом, Филиппом IV, собирал их вокруг себя и формировал нечто вроде оппозиции правящему королю Людовику X. Возможно, при помощи этих людей ему и удастся противостоять дядюшке Карлу в борьбе за ригенство, если Клеменция родит сына. Если же родится девочка — то претендентов на трон окажется целых трое. Старшая дочь покойного короля Жанна, младшая новорожденная, и сам Филипп. На этот случай нужен план действий, чтобы быстро и решительно лишить особ женского пола права на престол. Тогда Филипп останется единственным, кто сможет стать следующим королем Франции. Проходит день-другой, и начинаются роды. Можно только догадываться, что в эти часы творилось в душе Дофина Регента, о чем он думал и о чем молился. Была ли рядом с ним любимая супруга Жанна, а теща Мого была? О чем он разговаривал, и с той, и с другой? Что обсуждал? Какие надежды высказывал? Какие опасения? Наконец процесс родов завершается, 15 ноября на свет появляется мальчик, которого немедленно провозглашают королем. Надежда на корону рушатся, остаются только планы на регенство, да и то весьма призрачные. Срочно начинается подготовка к крещению младенца. Через два дня, 17 ноября, Филипп празднует свое 25-летие. Что это был за праздник? Говорили ли на нем, что рождение венценосного племянника лучший подарок для принца, а он улыбался, кивал и пил за здоровье новорожденного мысленно морщась и кривясь, или на фоне всеобщей радости в связи с рождением наследника престола о днюхе принца все забыли, как сам Филипп чувствовал себя, в каком настроении был? А может быть, любимая теща преподнесла имениннику подарок в виде продуманного плана и вновь вспыхнувших надежд? Если план был, то как провел Филипп три следующих дня? Содрогался от ужаса или смотрел в будущее с оптимизмом? Как вёл себя? Милу улыбался и изображал полное удовлетворение жизнью? Или срывался на окружение, орал и грубил? И опять же, о чем молился? Был ли план и сработал ли он, можно только догадываться. Но надежды и впрямь ожили, когда 20 ноября, в день крещения, младенец Иоанн внезапно умер. Претендентов теперь двое — дофин Филипп и малышка Жанна. Уже легче, потому что об этом принц подумал заранее, подготовил аргументы, настроил должным образом легистов, да и вообще... Крошка Жанна — соперник слабый, поскольку поведение ее матери, принцессы Маргариты, дает все основания сомневаться в законно рожденности девочки. Вот если бы у безупречной клеменции родилась жизнеспособная здоровенькая дочь, было бы потруднее, а так, да тьфу! Филипп провернулся очень быстро. Объявил себя королем, организовал срочное вынесение официального решения о том, что женщина не может наследовать престол, и стал Филиппом V. Решение в тот момент никто не оспорил, ведь на протяжении всего правления династии Капетингов еще не было случая, чтобы умерший монарх не оставил после себя наследника мужского пола, хотя бы одного. Так что обдумывать права женщин на престол наследия никому и в голову не приходило. Существовало четкое и понятное правило, корнями уходящее в солическое право. Женщина не может наследовать ни сама, ни через своих потомков, если в роду имеется хотя бы какой-нибудь мужчина. Другое дело, когда такого мужчины нет, тогда можно и женщину признать наследницей. Именно при подобных обстоятельствах Алиенора Аквитанская, первая супруга Людовика VII, получила наследные права на Аквитанию. Но такие ситуации были исключением и никогда не касались правящего дома. В данном же случае у скончавшегося Иоанна Посмертного были дедья, целых две штуки, и их права не шли ни в какое сравнение с правами девочки сомнительного происхождения. Король-помазанник Божий. Это приравнивает его к лицу духовного звания. А женщина не может быть священником никогда и нигде. Это даже не обсуждается. Ну и вообще, если по очичаянии правящим монархом становится женщина, как случалось в других странах, то она выходит замуж, ее супруг становится кругом главным. А кто может поручиться, что он окажется умным и достойным человеком? Никто. Так что девочка-королева — не тот вариант, за который имеет смысл биться с пеной у рта. Отстаивать права малышки могут только те, кто рассчитывает подчинить ее себе и править от ее имени. Понятно, что этим человеком был дядюшка Карл Валуа, но у него не хватило силенок и расторопности противостоять Филиппу, которого поддерживала теща Маго, графиня Артуа. Человек опытный, хваткий и поднаторевший в политических интригах. Карл вовремя оценил расстановку сил, просчитал шансы и решил выйти из борьбы. Разумеется, не окончательно, а только на время, И бомбицы у этого графа было выше крыши, и никуда они не делись. Дядю Карла новый король немедленно задвинул в дальний угол и от власти отстранил. В планах у Филиппа V было проведение ряда мероприятий, укрепляющих централизацию. Например, он намеревался сократить разнообразие монет и внести единство в систему меры весов. Он старался, но значимых успехов не добился. Самодержавные замашки были чужды этому монарху, он любил советоваться по любому вопросу. В первые годы созывал собрания представителей городов по мере возникновения проблем. Потом учредил так называемый Совет Месяца, который собирался действительно каждый месяц и решал все неотложные дела, за исключением судебных. Судопроизводство должно было осуществляться постоянно и ежедневно. Филипп мало интересовался воинами и все внимание направил на совершенствование системы управления. Его организационные реформы, как отмечает Виктор Дюрюи, примечательный великолепным духом порядка и экономии. Можно, наверное, говорить о том, что Филипп V по своему управленческому потенциалу ничуть не уступал отцу Филиппу IV и выгодно отличался от брата, Людовика X. Он был прирожденным правителем и толковым организатором. Джон Норвич называет его самым способным из трех сыновей Филиппа IV, к тому же самым порядочным. Что же касается прозвания «длинный», оно иногда переводится как «высокий», то нетрудно догадаться, что оно связано с ростом короля. Но король не был бы королем, разумеется, в Средневековье, если бы не позаботился о том, чтобы у народа был объект ненависти, образ врага, на который можно направить весь пыл негодования, чем бы это негодование не вызывалось на самом деле. Тамплиеров больше нет, и Наверцев Филипп IV изгнал. Кого же выбрать? На ком люди будут вымещать зло? Решение нашлось. Нужно вернуть в страну евреев. Но ненадолго, дав им 12 лет в качестве испытательного срока. И для экономики полезно, и в качестве объекта ненависти сгодится. А если что пойдет не так, через 12 лет можно снова их выселить. Другим таким объектом назначили прокаженных. Теперь лепра стала преступлением, за которое по закону полагалась смертная казнь. Во Франции в то время существовало около 2000 лепрозориев, так что численность больных была, сами понимаете, немаленькой. Так. А что у нас с семейной жизнью Филиппа V? У него, как мы уже знаем, четыре дочери. Сыновья, сколько бы их ни было, умерли в раннем возрасте, и их уже совершенно точно не осталось в живых к моменту окончания жизненного пути короля. Наверное, Филипп не предвидел такого поворота, когда уверенной рукой лишал женщин права наследовать престол. Он стал королем в 25 лет, супруге Жанне было 23 года, у них четверо детей, и какие могут быть сомнения в том, что будут еще и сыновья? Да никаких. Родятся сыновья, и один из них будет носить корону Франции. Но не случилось. Сыновья, повторюсь, если и были, то до кончины своего отца не дожили. И еще один вопрос, достаточно, на мой взгляд, интересный. А как Филипп на самом деле относился к Жанне? Да, он принял во внимание оправдательный приговор и вернул супругу ко двору. Не было у него оснований ее отвергать. Развестись он тоже не мог, потому что папа Римский не разрешил бы. Нет причин. Супружеская измена не доказана, а даже если бы и была она не является в глазах церкви поводом для расторжения брака. Раздуть целую проблему и отселить Жанну в какой-нибудь замок, не допуская к себе? Можно, конечно, но ведь нужны сыновья, наследники и не какие-нибудь бастарды от любовницы, рождённые в законном супружестве. Раз другой жены быть не может, значит, нужно продолжать пытаться с той, которая и есть. Да и графство Бургундия, опять же. Отдавать-то его не хочется. Филипп вообще был человеком крайне рассудительным, неподверженным эмоциям. Все решения принимал взвешенно после тщательного обдумывания. А может быть, Филипп просто любил свою жену, родившую ему четырех дочерей? Тоже ведь не исключено. Джон Норвич, например, в обосновании такого вывода ссылается на полные любви и нежности письма, которые Филипп и Жанна писали друг другу. Поскольку самих писем я не видела и не читала, остается только поверить автору. В августе 1321 года Филипп V заболел дизентерией, к ней прибавились какие-то осложнения, и через несколько месяцев, 3 января 1322 года он скончался. Так и не подарив стране наследника мужского пола, остались только девочки. А ведь он так старался доказать, что девочкам не место на троне. И доказал. Вырыл сам себе яму, получается. Коль яма вырыта, следующим королем должен стать брат Карл, последний из сыновей Филиппа IV Красивого. Филипп V Длинный. Родился 17 ноября 1291 года, Умер 3 января 1322. Король Франции с 20 ноября 1316 года по 3 января 1322 года. Приемник младший брат Карл.